Стих седьмой. И вошел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его С ним в ковчег отвод потопа. Стих восьмой. И из птиц чистых и птиц нечистых, Из скотов чистых и из скотов нечистых, Из зверей, и из всех присмыкающихся по земле. Тех девятый по паре мужеского пола и женского вошли к Ною в ковчег, как Господь Бог повелел Ною. В данном случае действительно неясно, было ли их по паре от каждого вида, или для кого-то были сделаны исключения, то есть отобрано было по семи пар. Двойственность, противоречивость этого стиха, несомненны. Здесь оставили след редакторы Библии, пытавшиеся примирить оба варианта описания потопа. Стих 10. Через семь дней воды потопа пришли на землю. Стих 11. Шестисотый год жизни Ноевой. Во второй месяц, 17-й день месяца... В сей день разверзлись все источники великой бездны, И окна небесные отворились. Стихи с седьмого по десятый, Описывающие торжественную церемонию Вхождения на борт ковчега, Безусловно, из Яхвеста. Хотя редакторы Библии тут, видимо, приложили руку, Везде называя Господа просто Богом, И окончательно запутав вопрос, количеством животных, предназначенных в спасении. Однако со стиха 11 мы вновь возвращаемся к тексту Жреческого кодекса. Отсюда и неизбежный повтор с описанием церемонии. Правда, на сей раз в лучших традициях этого документа читателю сообщают не только год, но и месяц, и день отплытия. Происходит во всех смыслах Потрясение основ. Космический порядок дает трещину, ибо стирается разница между водами и сушей, не говоря о водах земных и небесных. Обратимся снова к шумерскому преданию о действительном наводнении. Означает ли выражение, разверзлись все источники Великой бездны? Нечто еще более катастрофическое, нежели простое наводнение. Может быть, речь идет о водах океана, обрушившихся на сушу, то есть о сопровождавшем ливне цунами или гигантских приливных волнах? Подумаем, что же могло их вызвать? На северо-восточном побережье Персидского залива расположено место стыка гигантских тектонических плит земной коры, Так что вполне вероятно, что их сдвиг вызвал землетрясение и сопутствующие ему приливные волны, захлестнувшие берег залива. Можно, правда, предположить еще более драматичное событие – падение большого метеорита в залив. Хотя никаких доказательств в пользу высказанных предположений пока не найдено, их все же нельзя считать Абсолютно беспочвенными. Стих двенадцатый. «И лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей». Отметим про себя самую середину пассажа из жреческого кодекса «Опять вторгся Яхвест». Правда, на сей раз одна единственная фраза. «Вновь напомнив о сорокодневном ливне»,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 который есть дух жизни.